Глава двадцать первая. Он подошел незаметно сзади. Я как раз стояла коленями на стуле и прижимала ладонями очередной лист. Мне нужно было большое полотно, которое я могла бы повесить на стену. «Чем ты занимаешься?» Я дернулась и чуть не свалилась со стула. Нет удержал меня, подставив ладонь под мою спину. «Ого!» — поразилась я мимоходом. Вспомнив свое падение в кабинете свекра в первый день перемещения. В наших отношениях прогресс. Я хочу сделать карту столицы. Зачем? В металлическом голосе просквозила нотка удивления, и я растерялась. Действительно, зачем я вожусь с таким делом, когда наверняка есть готовые карты? Ну, не знаю. Ищу чем заняться, хочу изучить город, посмотреть перспективы для сети торговых домов. Нед странно посмотрел на меня, только что пальцем не покрутил у виска. Кажется, скоро он признает меня сумасшедшей. Но как трудно отказаться от привычной речи. «Завтра идешь в школу марьяжных жен, заявил он и начал раздеваться. Я наблюдала за мужем из-под лобья, но не спорила. В конце концов, заниматься картой я смогу и вечерами. Утром меня ждал сюрприз. На распорках висела голубая с белой отделкой форма. Причем эта отделка шла по воротнику, по рукавам и по подолу. Если украшение воротника и манжет я еще понимала, то кружевная лента по подолу неимоверно удивила. «Это еще зачем?» — спросила я Литу. «Первое правило марьяжной жены — быть чистоплотной и одеваться аккуратно. Но я при всем желании не смогу сохранить на весь день белоснежный край подола». Моему возмущению не было предела, когда я подошла к повозке, задрав юбки, чтобы их не испачкать. Видела насмешливые глаза слуг, их мимолетные улыбки и бесилась еще больше. Если бы нет не ушел рано на работу, я выплеснула бы весь свой гнев на него. А так и разрядиться не смогла. В результате приехала в школу больше раздраженная, чем довольная открывшейся возможностью побывать на свободе. Раден помог мне выйти из повозки, я огляделась. Передо мной высилась каменная стена с большими воротами, над которыми висела деревянная панель. С трудом разбирая ветеватую надпись, я прочитала «Школа для марьяжных супругов». Охранники пропустили меня внутрь, а Родена задержали. «Приветствую вас, леди Рианна». Торжественно поклонилась невысокая стройная женщина средних лет, Я старшая дама этого заведения. На ней тоже красовалась униформа только темно-синего цвета. Широкий пояс подчеркивал тонкую талию, шею плотно обхватывал белый воротник, жестко накрахмаленный. Вообще платье дамы было идеально выглажено. Никакой белой отделки по низу юбки я не увидела. Гладко зачесанные волосы и чистая ухоженная кожа говорили о том, что дама много внимания уделяет своей внешности. Но суровое лицо женщины без тени улыбки мне не понравилось с первого мгновения. Несмотря на такое пафосное приветствие, она держалась высокомерно, и невольно казалось, что она уже поставила на мне невидимое клеймо. «Здравствуйте», — вежливо ответила я и даже сделала книгсон, приподняв подол платья. «А как вас зовут?» «Дама Карнели? «И где тут идут занятия?» Я с любопытством оглядела большой дом, построенный буквой «П». Центральная часть с низким, но широким крыльцом и два длинных крыла. В отличие от поместья Висбуров, где всегда суетилось много слуг, здесь было пусто. «Леди, опустите юбки», — вместо ответа приказала дама. «Но грязно же!» Я растерянно посмотрела под ноги. Через большой квадратный двор тянулись в разных направлениях дорожки, но плоские камни лежали не сплошной линией, а с разрывом в шаг. Учитывая, что ночью шел дождь, и земля вокруг была влажной и грязной, нужно было прыгать, чтобы добраться до крыльца. Сама-то в темной юбке. Я неприязненно взглянула на даму, стоявшую рядом с невозмутимым видом. Вот Грымза. Выхода не было, я опустила юбку, прыгнула на соседнюю плитку, И меня тут же окатил поток брызг, вырвавшийся из-под камня. «Чтоб тебе голубь на макушку какнул!» — вырвалось у меня. «О, небеса!» — закатила глаза дама Корнелия. «Никакого воспитания!» «Грязно же! Как я сохраню белоснежными эти дурацкие кружева?» «Ты еще и споришь?» Дама прищурила холодные серые глаза, и мороз побежал у меня по коже. «Крис? Лекси?» «Живо сюда!» Где-то сбоку хлопнуло дверь, и на крыльце показались две хорошенькие девушки, одетые в черные платья и белые передники. На головах служанок красовались кружевные чепчики. Они пулей слетели по ступенькам и побежали к нам. Я во все глаза смотрела, как они перепрыгивают с камня на камень, а в душе зрело подозрение, что это не живые люди, а феи. Казалось, девчонки не касаются обувью земли, а парят в воздухе. «Слушаемся, госпожа-наставница!» Одновременно выпалили они. «Приготовьте наказание для леди Рианны. Десять ударов палками». «У меня челюсть отвисла. Какое еще наказание? За что? Я ни в чем не провинилась. Я уже хотела раскрыть рот и медленно по пунктам рассказать все, с чем я не согласна, но лишь прикусила язык. Пока не разузнаю, здесь все лучше не высовываться». «Покорно прошу меня простить, госпожа наставница, я низко поклонилась, впредь я буду контролировать свою речь. Смените удары палками на работу по кухне». С милости велась дама Корнелия, даже не улыбнувшись. «Зато я в душе ликовала. Немного хитрости, лести, и жить здесь будет вполне терпимо. Наивная». Я даже не представляла в этот момент, насколько я ошибаюсь в своем прогнозе. Мы поднялись на крыльцо, пересекли по широкому коридору центральную часть дома и вышли на противоположную сторону. И я опять удивилась. Здание школы с внутренней стороны выглядело точно так же, как и с наружной. Получалось, что дом имел широкую длинную центральную часть и четыре крыла, но крыльям внутреннего двора прилегали, как на балдажнике на трости, круглые веранды. Какой-то паук на лапках. Надеюсь, не ядовитый? Подумала я, вздохнула и огляделась. Просторный двор был полон народа. Куда ни кинь взгляд, везде сидели, стояли и ходили девушки и юноши в такой же униформе, что и у меня. Это смешанная школа? Невольно сорвалось с языка. Конечно, марьяжные супруги могут быть обоих полов. э растерялась я. «Но зачем девушкам такой невыгодный брак? Марьяжные мужья не принесут ни денег, ни славы, ни связей?» «Не принесут», — усмехнулась уголком рта дама. «Зато у них есть дворянский титул, воспитание и хорошая наследственность». Я наконец-то сообразила. Выходит, за таких мужчин женщины с большим состоянием, но не имеющие доступа в высшее общество. Желание пробиться, подняться на новую ступень и заставляет дочек богатых новаришей выходить замуж за нищих дворян, а тех принимать такие союзы. — Что ж, разумно, — усмехнулась я, — все довольны, что, называется, и волки сыты, и овцы целы. Только в шкуре волка оказаться намного предпочтительнее, все же он хозяин положения. Я опять вздохнула. Проклятая судьба, разрешения у меня не спрашивала. Дама Корнелия направилась к правой веранде. «Здесь вовсю шли занятия. Я видела учителя, который, взмахивая руками, показывал что-то на доске указкой и учениц, сидевших за низкими столиками по одному человеку. Они держали в руках книги, следили за указкой и дружно повторяли вслух. «Уважайте наших родителей! Любите своих детей!» Заботьтесь о наших родственниках, любите своих мужей, готовьте вкусную еду, управляйте домашним хозяйством, избегайте сплетен и слухов, соблюдайте приличные манеры, жены просыпаются рано и заботятся о мужьях. С противоположной стороны доносились подобные выкрики. Я посмотрела влево, На соседней веранде сидели мужчины. «Ничего себе! Они занимаются самовнушением!» — восхитилась я. Теперь обучение мне казалось чистым развлечением, и я пошла за наставницей и чуть не попала ногой в огромную лужу. Мутная вода скрыла камни дорожки, и я не знала, куда поставить ногу, чтобы не замочить кружева. «Лезериана, поторопитесь!» — рявкнула дама, которая уже поднялась на первую ступеньку крыльца. На ее голос студенты подняли головы и уставились на меня. Преподаватель тоже замолчал, он подошел к краю ограждения, поклонился даме, повернулся ко мне. «Твою же мать!» — прошипела себе под нос. «Чтоб вам всем пусто было!» Я подхватила юбки и прыгнула в воду наугад. Легкие матерчатые туфли тут же промокли. Ученицы засмеялись. Я зло посмотрела на них, И тут же все вскочили с места и бросились к ограждению. «Леди, вернитесь к своим столам!» Учитель застучал по перилам указкой. Девушки не сразу, но повиновались. Когда я поднялась на веранду, все уже сидели чинно, сложив руки на коленях, с любопытством рассматривали меня. «Знакомьтесь!» — дама Корнелия вытолкнула меня вперед. «Это Риана из рода Висбуров». Ее вина перед семьей, принявшей ее в свои объятия, настолько велика, что лорд Севан вынужден был отправить невестку на обучение. У меня челюсть отвисла от такого заявления. Я чуть не спросила, и в чем же моя вина? В том, что судьба забросила меня в этот мир? А может, в том, что я помогла Неду с магазином и спасла попугая? Или в том, что нашла преступника? Учитель положил указку мне на плечо и слегка надавил. «Учись хорошо, Рианна из благородного рода Виизборов. За нарушение порядка...» Тут он бросил мимолетный взгляд на мои туфли. «Придется получить первое наказание». «Еще одно», — опешила я. «Два наказания?» Тут же присек мою непокорность преподаватель. «К завтрашнему дню ты должна выучить наизусть свод законов для марьяжных супругов». А сегодняшние уроки будешь слушать, стоя в углу». Он взмахнул указкой, и я пригляделась. У дальней стены стояли три ученицы, держа на макушках тяжелые книги. Их лица походили на каменные маски и не выражали ничего. Ни покорности, ни злости, ни грусти. «Куда я попала?» — прошипела я, вставая рядом с провинившимися девушками. «Что за драконовские методы?» «Молчи!» Едва шевельнула губами одна из учениц. Накажут еще сильнее, добавила вторая. А ты молодец, улыбнулась уголками губ третья. Лучше получить легкое наказание, чем запачкать кружево на платье. Легкое? И тут, на мою макушку, водрузили тяжелый учебник. Я даже пошатнулась, едва удержала равновесие и замерла изо всех сил, напрягая шею и плечи. — Ученицы, продолжим наше занятие. Жены встают рано и готовят чай для родственников. Повторите. — Жены встают рано и готовят чай для родственников. Тут же ответил дружный хор. — Мужья наслаждаются сном. — Мужья наслаждаются сном. — Жены готовят завтрак из пяти блюд. Мужья наслаждаются едой. Жены заботятся о детях и следят за тем, чтобы они не мешали отцам. Я шевелила губами, повторяя за остальными, но больше всего боялась, что уроню на пол чертов учебник и заслужу еще более суровое наказание. «Что это за место?» — спросила я шепотом соседку справа, когда преподаватель сделал паузу. «Тюрьма!» Это Академия добродетелей для марьяшных супругов. Я вздрогнула, дернула шеи, и книга полетела на пол.